47. Ава После занятий у дверей пансиона меня встречает миссис Морган. «Ты в порядке, Ава?» «Нет. В смысле, да. Я качаю головой, пытаясь подобрать слова, чтобы поскорее от нее отделаться. Она предлагает вместе выпить чаю и поговорить. Наверное, это часть ее работы, потому что она явно радуется, когда я отказываюсь и говорю, что хочу побыть одна». Наконец, я взлетаю по ступеням и запираюсь в спальне. Мне очень хотелось видеть Сэм, но теперь я радуюсь, что она не пришла. Неужели лордеры думают, что она рискнула бы? Я не осмеливалась проверять телефон при посторонних или в правительственной машине на случай скрытых камер слежения. Теперь же я торопливо его достаю, включаю и проверяю новые посты от Джульетты. Новые. Вздохнув, я падаю на кровать, начинаю просматривать новую и интересную информацию по тегам о Сэм» и «Беда» и натыкаюсь на целые страницы новых постов. Все будто с ума посходили. «Сэм, видели?» Некоторые сообщения с фотографиями, и хоть они и размыты, но все же ясно, это Сэм. Точно. И она в порядке, по крайней мере была, если судить по снимкам и коротким видео». Кажется, все произошло во время церемонии кремации папы. Ее вырвало. надеясь она не заболела, хотя здорово, как полицейский сразу же отпрянул, и толпа тут же ее поглотила. Судя по постам, ее раскрыли во время случайной проверки удостоверений. Полицейские не знали, кто перед ними, просто увидели несовершеннолетнего без удостоверения. Теперь-то они знают, кого упустили». А что насчет тех, кто помог ей ускользнуть? Смогут ли их опознать по этим снимкам? Кажется, понятно, почему их выложили в таком качестве, чтобы скрыть лица людей. Повезло, что полицейских было всего двое, и они не вызвали подкрепления или лордеров. Эти всегда вооружены. Но где же Сэм теперь?»